«Какая к черту разница? Тебя не было в городе. Возможно, он пытался тебе сообщить, а, может быть, поставил в известность твою помощницу и потом случайно наткнулся на тебя. Как я вербую клиентов, не твое дело. Но если бы ты делал для них все, что нужно, мои усилия были бы напрасны». Майрон проверил дату. Странные совпадения, Ф. Джей. Ты о чем?» Он умер через два дня после того, как подписал с тобой контракт. — Да, Майрон, согласен. — Не думаю, что это совпадение. К счастью для меня, отсюда следует, что я не имел мотива для убийства. Чего не скажешь о крошке Эсперансе? Майрон снова скосил глаза на Уиндзора. Тот смотрел на Ганса и Франца. Оба пришли в себя и лежали, уткнувшись лицом в пол и положив руки за голову. В кофейню время от времени заходили посетители — Увидев на полу двух мужчин, некоторые тут же выскакивали обратно. Другие невозмутимо шествовали мимо, словно столкнувшись с уличными попрошайками. — Очень удобно, — пробормотал Майрон. — Что именно? — Клуб подписал с тобой контракт накануне смерти. — На первый взгляд это исключает тебя из списка вероятных подозреваемых. — На первый взгляд? — Ну, отвлекает от тебя внимание. — Создает впечатление, что смерть Клу нанесла ущерб твоим интересам. — Но она действительно нанесла ущерб моим интересам. Майрон покачал головой. Он провалил тест. Его контракт превратился в ноль. Ему было 35, и его несколько раз отстраняли от игры. Вкладывать деньги в Клу не имело смысла. У Клу и раньше бывали неприятности, только не такие. Его карьера закончилась. Может, и так, если бы он остался в МБ. Но утру про большие возможности. Мы бы нашли способ вернуть его в строй. Сомнительно. Но это наводило на кое-какие мысли. Подпись выглядела подлинной. Контракт настоящим. Значит, Клоу от меня действительно ушел. Почему? Ну, мало ли почему. Его жизнь катилась под откос пока я прохлаждался на Карибских пляжах. Ладно, но зачем ему Трупро? Клу знал об их репутации. Он понимал, кто такие Эйки. Тогда почему обратился к ним? Может, не было выбора, скажем, из-за долгов? Майрон вспомнил о пропаже 200 тысяч долларов. Мог ли Клу задолжать Ф.Джею? Залезть в такую яму, что ему пришлось подписать контракт с Трупро? Если так, почему он не забрал больше денег? На банковском счете оставалась кругленькая сумма. Или все гораздо проще?» — продолжал размышлять Майрон. У Клу начались серьезные проблемы. Он стал искать меня, а я был далеко. Клу почувствовал себя брошенным. Вокруг никого. В отчаянии он бросился к своему старому другу Билли Липелмсу. Но Билли сам был по уши в дерьме и не мог помочь. Клу снова стал искать меня, но я по-прежнему где-то пропадал, может, наручно избегал его. Клу был несчастен и одинок, а ФДЖ джей предложил помощь и поддержку. Майрон вздохнул и обхватил голову руками. Может, у Клуи не было никакого романа с аспиранцей? Может, он просто сказал ей, что уходит из агентства, а она вспылила, и Клу вышел из себя, и там у гаража Клу просто наградил ее прощальной плеухой. Хм. Майрон чувствовал, что и в этом сценарии что-то не клеилось. — Если романа не было, тогда откуда взялись волосы эсперанца на месте преступления? — И как объяснить кровь в машине, пистолет в офисе, молчание эсперанцы? эф продолжал улыбаться. — Давай к делу, — буркнул Майрон. — Как мне избавиться от слежки? — Держись подальше от моих клиентов. — Так же, как ты держишься от моих? — «Вот что я тебе скажу, Майрон...» — Эф-Джей отхлебнул пену для бритья. «Если бы я бросил своих клиентов на 6 недель, то дал бы тебе право сожрать их вместе с луком и горчицей...» Майрон покосился на Уиндзора. «Никакой поддержки. Стыдно сказать, но Ф. джей прав. Эспиранса арестована за убийство Клу...» — повысил голос Майрон. «Пока ее не освободят, я намерен этим заниматься...» В остальном не буду мешать твоим делам. А ты не будешь мешать моим. — Может, не освободят, — заметил Эф-Джей. Что? — Тебе не приходило в голову, что она действительно могла его убить? — Ты знаешь что-то, чего не знаю я, Эф-Джей? прижал руку к груди. — Я? Невинная овечка, возлежащая со львом. Что я могу знать? Он допил свое пойло и встал... Посмотрел на своих горил, потом на Уиндзора. Уиндзор кивнул. Эб-Джей приказал Гансу и Францу встать. Они встали. Он приказал им выйти. Они вышли, задрав головы, расправив плечи и гордо выпятив грудь, но все-таки сильно смахивая на побитых собак. — Если узнаешь что-нибудь, что поможет мне возобновить контракт клуб, дай знать, хорошо? — Ну да, — пробормотал Майрон еще бы. — Чудесно. Не пропадай, Майрон. О, отозвался Майрон ни за что. Глава 22. К стадиону Янки они поехали на метро. В такое время состав номер 4 ходил почти порожником. Зачем ты уложил этих бугаёв? спросил Майрон, когда они сели. Ты знаешь зачем, ответил Уинзер. Потому что они пытались тебя остановить. Остановить? Я бы это так не назвал. Ну тогда почему ты с ними расправился? — Потому что это было просто. — Не понял. Уинзер не любил повторять дважды. — Ты переусердствовал, — настаивал Майрон, — как обычно. — Нет, Майрон, я действовал обдуманно. — Неужели? — У меня есть репутация, не так ли? — Да, агрессивного психопата. — Верно. — Репутация, которую я заработал как раз тем, что люблю ну, как ты выразился, переборщить. Ты ведь сам ее использовал, разве нет? Пожалуй. И она тебе помогала? Пожалуй. Без пожалуй, — отрезал Уинзер. Всем известно, и врагам, и друзьям, что у меня проблемы с самоконтролем. Я нервный, неуравновешенный тип, который легко может слететь с катушек. Ну, разумеется, все это чепуха, я никогда не теряю над собой контроль, как раз наоборот — Каждый мой шаг хорошо продуман. Я тщательно взвешиваю все за и против. Хочешь сказать, на этот раз за оказалось больше? Да. Значит, ты знал, что уложишь этих горил раньше, чем вошел в дверь? Я рассматривал такую возможность. А когда увидел, что они не вооружены и станут легкой мишенью, принял окончательное решение: Чтобы подтвердить свою репутацию? В общем, да. — Она обеспечивает нашу безопасность. Как, по-твоему, почему отец приказал эф тебя не трогать? — Потому что я веселый и приятный парень, и мир со мной становится лучше. — В яблочко! — Уиндзор улыбнулся. — А тебя это совсем не беспокоит? — Что именно? — Что ты так обращаешься с людьми?